Глава 11. К 26 июля в Борисполе из 204-й воздушно-десантной бригады собралось всего 796 человек. Третья предвоенного штата. Командование корпуса планировало пополнить десант и впредь использовать его только по прямому назначению. Однако судьба распорядилась иначе, и уже вечером из штаба пришёл приказ: срочно занять и удерживать переправы через Припять в районе Чернобыля. Оказалось, что южнее реки существует брешь шириной около 60 км между двумя советскими фронтами, и решись враг пройти по лесными тропами, сделает он это беспрепятственно. Поэтому рассевшись по машинам, бойцы Солопа помчались в сторону небольшого городка, чьё название в переводе с украинского означало полынь, горькую траву, растущую сорняком на бескрайних полях. Именно здесь десантники должны были прикрыть незащищённый участок и любой ценой не допустить прохода неприятельских войск. В эти же самые дни штаб ОКХ решил окончательно разобраться с обороняющейся в украинском полесье южнее Припяти 5-й армии генерала Потапова Михаила Ивановича, ставшей им костью в горле. Умело маневрируя, даже во время медленного отступления перед превосходящими силами врага, бойцы Потапова неоднократно срывали наступательные планы гитлеровцев, нанося им чувствительные удары. Отойдя под прикрытие Коростенского укрепрайона, Потаповцам удалось остановить продвижение 6-й немецкой армии, рвущейся к столице Украины. Начальник генерального штаба сухопутных войск Вермахта Франц Гальдеров в своих дневниках писал: "Руководство войсками противника, находящимися перед группой армий Юг, поразительно энергично. Его непрерывные фланговые и фронтальные атаки причиняют нам тяжёлые потери". Командование же самой 6-й армии выразилось более категорично. Характер угрозы нашим войскам со стороны главных сил 5-й армии русских по-прежнему таков, что их следует ликвидировать до наступления на Киев. На скорейшем уничтожении армии настаивал и сам Гитлер, не терпевший замедления Блицкрига. Причем для этой цели фюрер разрешил взять столько дивизий, сколько необходимо. И в то время, когда немецкий натиск на Потапова усилился, командование юго-западного фронта изъяло от него почти треть дивизий, передав их 37-й армии, защищающей подступы к Киеву с запада, решив, что толквый генерал обойдётся и малым количеством. Потапову ничего не оставалось делать, как воевать тем, что оставалось в его распоряжении. И Михаил Иванович справлялся, хотя его войска постепенно редели, а подкреплений практически не поступало. Всё уходило на более проблемные участки фронта. К концу августа обстановка для Потапова резко ухудшилась. Мощным ударом отбросив из Белоруссии, мешающие правому флангу группы армий «Центр», войска РККА и захватив Гомель, вермахт под давлением фюрера отказался от прямого наступления на Москву, на которой оставалось меньше трех сотен километров. И всего-то нужно было разделаться с окруженными под Смоленском армиями противника, чтобы окончательно расчистить дорогу и высвободить занятые ликвидации части. Вместо этого к недовольству Гудариана ему приказали повернуть танки на юг, где в районе Киева для Красной армии складывалась весьма неприятная ситуация. Немецкие войска к этому времени закончили окружение двух советских армий под Уманью и расползлись по правому берегу Днепра, выйдя к берегам великой реки. Несмотря на угрозу прямого окружения, Ставка не спешила отводить войска от столицы Украины. Здравый смысл и трезвая оценка ситуации несщадно проиграли политическому желанию Сталина удержать город любой ценой. Легко отбросив стоящий на дороге брянский фронт под командованием генерал-полковника Ерёменко Андрея Ивановича, который совсем недавно заверил ставку, что разобьёт подлеца Гудериана, немецкие танки двинулись на Полтаву, постепенно забирая южнее. Если 37-я армия генерала Власова сдерживала фашистский натиск с запада, опираясь на Киевский укрэп район, то армия Потапова, обескровленная и раздёрганная по другим участкам, находящаяся в этот момент западнее всех остальных советских армий, оказывалась под угрозой окружения. Чтобы избежать этого, Потапов выбил у командования фронта приказ на отход в междуречье Днепра и Десны. Отступление своих войск он провел по всем правилам военной науки, сделав это так, что немцы более суток даже не догадывались об опустевших позициях противника. В то время, когда 5-я армия находилась на марше, готовясь поскорее перейти Днепр и закрепиться на другом берегу, произошли новые события, существенно повлиявшие на дальнейший ход битвы в Украине. Атаковав фланг 37-й армии, немецкие войска прорвали слабую оборону её правого флангового 27-го стрелкового корпуса и совершив быстрый марш в целостности и сохранности, захватили заминированный и подготовленный к взрыву мост через Днепр севернее Киева в районе Акунинова. Перебросив передовой отряд через реку, гитлеровцы обеспечили себе отличный плацдарм для дальнейшего наступления. Осознав опасность произошедшего для уничтожения закрепившегося врага командование фронта бросает в бой находящиеся поблизости части Потапова и Власова, привлекает всю бомбардировочную авиацию и даже Пинскую военную флотилию. В результате мост удалось уничтожить, но немцы быстро смогли наладить переправу, отогнав советские войска от берега. Кровопролитные бои не затихают. Перемаловая сила сторон. Но пока бойцы Потапова сражаются, оставаясь на месте вне оборонительных сооружений, во фланг и тыл им выходит огромная сила 2-й танковой армии Гудериана. И противопоставить ей уже нечего. Михаил Иванович понимает, что теперь придется драться на два фронта. Генерал Потапов настаивает на том, чтобы теперь его войска срочно отступили за Днепр к Чернигову, где уже ведёт бои 21-я армия РККА, отступившая из Белоруссии, но ему отказывают. А когда наконец-то он получает разрешение на отход, становится слишком поздно. Часть 5-й армии оказывается в окружении, из которого пришлось вырываться, бросив почти всю технику. Немцы доложили, что только в плен было взято 4600 солдат и офицеров Красной армии. Ситуацию усугубляет частичное смещение друг с другом частей 5-й и 21-й армий, воюющих в одном и том же районе. Растёт неразбериха, успешно сдобрена паникой, сказывается отсутствие единоначалия и знание штабами быстро меняющейся обстановки. Ослабевшие и изнурённые, понёсшие огромные потери, практически не имея танков и противотанковых орудий, советские дивизии уже не в силах сдерживать напирающего с трёх сторон противника. Всё это время бойцы воздушно-десантного корпуса, несмотря на обещания самого Будённова, используются на разных участках фронта, в различных армиях как обычная пехота, продолжая затыкать дыры в обороне. Тяжёлые бои не прекращаются ни на день. У каждого человека есть свой предел стойкости, когда смерть уже не кажется таким страшным событием, и многие солдаты, выжатые до предела, переступили через него. Ряды защитников стремительно редеют. Погиб лейтенант роты Козёл, взводный Луценко. В конце августа в районе Черкас попал в плен сам командир бригады, полковник Гудков Иван Потапович, разделив судьбу миллионов таких же несчастных солдат и офицеров Красной армии. Да и сама бригада уже была по численности меньше одного батальона. Лица у Ивана и товарищей почернели от усталости, порохового дыма и грязи. О том, чтобы передохнуть, помыться и поесть досыта, не было и речи. В самом начале сентября батальон Салопа срочно перебросили из-под села Старый Белоус, где он защищал западные подходы к Чернигову на юго-восток от города. Там передовой отряд фашистов сумел беспрепятственно переправиться через Дисну и захватить плацдарм в районе сёл Подгорно, Писки и Выбли. По звукам, доносящимся с берега, было ясно, что гитлеровцы строят переправу, а значит, совсем скоро танки и мотопехота продолжат теснить отступающие советские части. Плацдарм удерживала 260-я пехотная дивизия. Докладывал Солоп в штаб корпуса, та самая, с которой мы в Белоруссии сталкивались. Командование Юго-Западного фронта, видя, что фитиль огромной пороховой бочки предстоящей катастрофы уже зажжён, не жалело сил, чтобы сбросить вражеских автоматчиков в реку, но атаки оказались бесполезными. Немцы, имея мощную артиллерийскую поддержку, рассеивали наступающие цепи, нанося им большой урон. Вскоре от роты Ивана осталось меньше трети бойцов. Смолен позвал его к комбату, выскочившей из блиндажа. Есть для тебя задание. Нужно подобраться поближе к немецкому Платцдарму и на какой-нибудь полянке выложить большую букву Т. При этом запомни, вертикальная палочка должна быть направлена на фрицев. Это будет сигнал для наших бомбардировщиков, которые вот-вот должны появиться и снести к чертям всё, что германцы сумели построить. Понятно? Так точно, вытянулся Иван. А из чего букву делать? Не нервируй меня, Смолин. Было заметно, что Солоп сильно раздражён. Сам придумай. Вроде не первый день в армии. Главное, чтобы с высоты было заметно. Давай, поторопись, времени в обрез. Иван больше не стал задавать вопросов, понимая, что ни помощи, ни совета ждать не стоит. Поэтому быстро перелез через бруствер и, пригнувшись, побежал к лесу, принимая левее, чтобы случайно не нарваться на врага. Добравшись до деревьев, он на время остановился, прислушиваясь, словно дикий зверек, который стремится избежать опасности. Постояв минутку и не услышав ничего подозрительного, кроме привычной непрекращающейся судки кананады, крадучись пошёл вперёд, сжавшись, словно пружина, готовая вырваться из рук от малейшего неосторожного движения. Заметив среди деревьев в сотне метров от себя жёлтый песок вражеских окопов, дальше идти не рискнул. Немного подумав, махнул рукой и снял рубаху. Помогая ножом, разорвал её на куски, из которых ползая на животе сарудил требуемую букву, прикрепив ткань к земле небольшими срезанными из дневника колышками. "Надеюсь, лётчики-глазостые будут заметят", подумал, пробираясь обратно. Доложив о выполненном задании, Иван вернулся в свой окоп, думая, как выпросить у старшины новую рубаху. Вскоре послышался гул тяжёлого бомбардировщика. Какое-то время самолёт кружил неподалёку, а затем улетел обратно, не сбросив ни одной бомбы. "Твою мать!" матерился ему вслед салoп. "Ближе, ближе надо было, придурок. Здесь немцы, неужели не видно?" Получив очередную взбучку от командования, Пётр Тихонович приказал готовиться к новой атаке, назначив её на вечер. Однако, когда солнце практически скрылось за деревьями, немцы открыли шквальный огонь из орудий и минометов, словно разгадали намерение комбата. Снаряды и мины рвались без остановки, ломая в щепки большие деревья, снося любые укрытия, где можно было спрятаться и переждать огненную бурю, несущую смерть всему живому. Видимо, враги решили уничтожить здесь все, что могло хоть каким-то образом помешать постройке моста через реку. Десантники, прижавшись друг к другу и наклонив головы, на которые с каждым новым взрывом сыпался сухой песок, прятались от налёта в наспех вырытых норах, молясь, чтобы случайный снаряд прямым попаданием не разворотил их, превратив её в братскую могилу. Вместе было легче пережидать творящийся ад, не то что в своём одиночном окопчике, в котором ты словно отрезан от мира. И не столько боишься пули и осколков, сколько пугаешься собственных дум, гонишь их от себя, а они, словно настырнывши, продолжают кусать, бередить душу. Эй, посмотри, все уже отступили, ты пропустил сигнал и остался один. Один против этой армады, которая сомнет, сотрет тебя в порошок, превратит в кровавое месиво из мяса и костей. И никто никогда не найдет твою могилу. Встань, беги, догони их. Мысли колокочут в голове, подгоняют, подталкивают. Но стоит поддаться, запаниковать, привстать, как тут же можно схлопотать пулю в лоб. Сколько уже товарищей погибло вот так, ни за понишку табаку, просто решив увидеть то, что творится вокруг, наплевав на элементарную военную и истину, не высовываясь без команды. Фёдор, ты крестишься, что ли? прокричал Сашка Полещук боковым зрением, заметив короткие частые движения руки своего соседа. Ага, кивнул тот. Богородица спаси и сохрани, продолжил молиться Фёдор. Так Бога же нет, забыл. Сашка отряхнул с каски новую порцию песка. Ты ж кам, самоулец, атеист. Да пошёл ты, выругался Фёдор. Не твоё дело. Все мы атеисты, пока под огонь не попали. Иван крепко сжал в кулаке маленький крестик, подаренный мамой перед уходом на службу. Бог за всеми не уследит, сказала она, целуя сына на прощание. Почаще вспоминай ангела, сыночек, он поможет. Сидя в хрупком укрытии, находясь на краю жизни, в голову пришли лишь старые фразы, запомнившиеся в детстве: ангел мой, будь со мной в горе и радости, счастье и печали, болезни и здравии, будь со мной, не покидай меня. Молиться Богу не хотелось, хотя Иван помнил кое-какие слова обращения к нему. Воспитанный обществом на других идеалах, он как-то незаметно для себя вынес, неоднократно испытав на собственной шкуре несправедливость жизни, что Богу действительно наплевать на людей. Хотя, может быть, он настолько занят созерцанием созданного, что не хватает времени вмешаться в судьбу или просто услышать просьбу отдельного человека. либо всё проще, и бог отдал планету на откуп людям, наблюдая со стороны, словно лаборант за подобытыми крысами. Но как бы то ни было, маленький тёплый кусочек латуни, который Иван таскал в кармане гимнастёрки, чтобы не нарваться на смех товарищей или крик старшины, действительно немного успокаивал. Взрыв, прогремевший совсем близко, подбросил солдат вверх, чтобы через долю секунды звоном столкнувшихся касок собрать в общую кучу. Все живы. Сквозь грохот прокричал Волков: "В роге!" Иван руковом вытирал глаза, которые щипало от попавшего песка. "Господи, помилуй!" снова мелко закрестился Фёдор. "Как же помилуют?" Сашка почесал шею, отряхиваясь. "Заткнись уже!" защищая друга, вмешался в разговор Гришка. "Твоё какое дело?" Да надоел уже со своими молитвами, не унимался полищук. Гун досит и гун досит себе поднос, а толку ноль. Что его бог сделать может? Ничего. Рты закрыли, проорал сержант. Ругани мне ещё здесь не хватало. Кто ещё слово скажет, ночью в карауле стоять будет? Дальше сидели молча. Иван про себя отмечал, как далеко взорвался очередной снаряд, словно пытался в голове составить немецкую таблицу обстрела и понять. Удачно он настоял, чтобы щель вырыли здесь, или нужно было копать в другом месте. Минут через 20 артобстрел прекратился. Но «Ну, сейчас наша очередь. Отряхиваясь, Волков Абрам стал вылезать наружу. Всем по местам, подал он команду через плечо. Следом потянулись остальные, чтобы занять свой наспех вырытый индивидуальный окоп среди душистой желтеющей травы. Её запах до обстрела напоминал о лете, а сейчас это была безжизненная, причудливая местность, наполненная запахами пыли, пороха и огня, больше напоминающая лунный пейзаж, чем голубую землю. мимо бойцов, держась прямо и с достоинством, пренебрегая затаившейся рядом смертью, прошёл неизвестный полковник, держа в руке пистолет. Он подошёл к солопу, что-то ему сказал. "В атаку, вперёд!" раздался через минуту громкий голос комбата, заставив бойцов оторвать тела от спасительной земли и выпрямиться во весь рост, превозмогая страх, шагнуть навстречу вспыхивающим точкам от выстрелов. Цепь десантников, медленно разворачиваясь, двигалась по лесу, набирая скорость, стремясь как можно быстрее добраться до вражеских окопов, чтобы наконец-то уйти от грядущего безжалостного артиллерийского обстрела. Ведь не будут же немцы бить по своим? А там уже дело второе рукопашный смертельный бой, кто кого. Зато всё по-честному. Впереди бойцов бежал тот самый полковник, сосредоточенно глядя вперёд. Но и гитлеровцы не дремали. Не успели бойцы пройти и треть пути, как вновь засвистели снаряды. Рассредоточившись, прячась за стволами деревьев, бойцы медленно продолжали двигаться вперед, подгоняемые командирами. Внезапно совсем рядом раздался приближающийся свист, натренированные тела привычно бросились вниз. Взрыв прогремел недалеко, подняв клочья с земли и разбросав осколки на большое расстояние. Одним из них ранила Федю, который прикрыл собой поле щука, навалившись сверху. Большой неровный кусок раскаленного железа пробил спину и вышел через живот, оставив на теле большую зияющую рану, через которую проступали разорванные внутренности. чудом не получивший даже маленькой царапины, Сашка выбрался из-под товарища, с ужасом глядя на красное пятно, расползающееся по земле, и разорванные тёмно-зелёные кишки. Понимая, что Фёдор только что спас его от верной смерти, Иван бросился на помощь, но его опередил волков, который перевернул Федю на спину, зубами разрывало упаковку бинта. Ещё бинт, бинт, дайте припел сержант лихорадочно пытаясь закупорить рану, кровь из которой лилась ему прямо на руки, делая их скользкими, неприятно липкими, мешая работать. Фёдор с побелевшим лицом корчился от боли, не в силах сказать ни слова. По местам, все по местам. Вот так у полещу какого хрена ни в цепи. Бегом на место, не обращая внимания на свистящие рядом пули, кричал Абрам, продолжая обматывать тело товарища прямо поверх разорванной гимнастёрки. Рядом находился Гришка, который стоял на коленях и подавая бинты, испуганными глазами смотрел на окровавленного друга. Феденька, держись, шептал он. Сейчас в госпиталь отвезут. там золотают не успевшие окончательно привыкнуть к кровавой обыденности и жестокости войны, находящиеся по близости бойцы замерли, прекратив движение вперёд. Кого-то вырвало от сладковатого запаха тёплой крови и человеческого нутра. Пошли вон отсюда, орал, не глядя на них волков. Вперёд, я сказал. Ваня и Гриша здесь остаются, остальные вперёд. Истратив все перевязочные пакеты и плотно обмотав рану бинтами, которые быстро набухали от проступающей крови, Волков поднял голову. Гришка, посиди с ним, а ты, Иван, быстро найди санитара. Тяжело дыша, приказал сержант вытира о гимнастёрку окровавленные руки. Я вперёд. Он подхватил автомат и, пригнувшись, побежал догонять своих, которые прошли больше половины расстояния до немецких окопов. Иван тут же рванул в лес, где находился санитарный пункт. Перескакивая через поваленные деревья и воронки, он спотыкаясь, летел туда, где, как ему казалось, должен быть тот, кто спасёт Фёдора, вытащит из того света. Когда он вернулся с санитарами, Гришка всё ещё стоял на коленях перед раненым. Федик, говори, что хочешь, говори, не молчи, нельзя молчать, не засыпай. Твердил он без остановки, поддерживая друга, который от боли и потери крови совсем ослаб и вот-вот готов был потерять сознание. "Гриша", тихим голосом прохрипел Фёдор. "Не сплю, не ори на меня. Да не ору я, дурак, держись". Григорий вытер накатившую слезу. "Ты чего плачешь? Мне уже не больно. Устало", произнёс Федя, легчает. Задумавшись, он посмотрел на друга. "Хочу кое-что спросить". Когда Кришка наклонился, раненый смущённо, еле слышно произнёс: "Грешань, а правда, у вас в городе есть дома на 7 этажи?" Дурилка из глаз Григория брызнули слёзы. "Нашёл, что спрашивать? После войны приедешь ко мне, я покажу, в лифте с тобой покатаемся, сам всё увидишь, только держись. И как вы там живёте в своём муравейнике?" Устало улыбнулся Фёдя, проваливаясь в небытие. Внедалеке гремели выстрелы, рвались снаряды. Батальон преодолел первую линию окопов, добрался до одного из сёл, захваченных немцами, и теперь старался выбить их оттуда, сражаясь за каждый дом. Фёдора погрузили на носилки и унесли, чтобы отправить дальше в госпиталь или похоронить, если не доживёт до отхода машины. Иван дёрнул Гришку за рукав, и тот, растерев слёзы по щекам, поспешил за ним к наступающим товарищам, где каждая винтовка была на счету. Ваня, он выживет, Григорий посмотрел товарищу прямо в глаза. Должен, ведь как крепкий. Тот отвёл взгляд, делая вид, что рассматривает близкую передовую. В госпитале у нас хорошие врачи. Через добрый десяток минут запыхавшиеся бойцы присоединились к батальону, который окончательно отбросив гитлеровцев из Песков, готовился двигаться дальше. Пробираясь к своему месту, Иван оказался около Волкова, тот сосредоточенно посылал пулю за пулей в убегающих в сторону реки врагов. Заметив Ивана, он легонько покачал головой. Тот в ответ кивнул, соглашаясь. О обоим было ясно, что Фёдора больше не увидит. С такими ранами шансов выжить у него не было, даже если бы он сразу оказался на операционном столе, за которым стоял какой-нибудь опытный хирург мирового уровня. Заняв своё место в цепи, Иван принялся помогать отбивать начавшуюся вражескую контратаку, едва не закончившуюся рукопашным боем. Лишь ударивший сбоку пулемёт спас положение, заставив подобравшихся вплотную гитлеровцев вначале залечь, а затем медленно ползти обратно в лес. Как оказалось позже, десантникам и пехотинцам 15-го стрелкового корпуса удалось выбить фашистов из Подгорного и Песков, но выбле и сама переправа всё ещё оставались за врагом. Полковника убили, с которым сюда шли Буднично сказал Волков, сидя в траншее и занимаясь чисткой автомата. На днях командиром корпуса стал Бланк, его фамилия. Пехота говорит, что до этого дивизии командовал знатно дрались, остатки недавно из окружения вышли и знамя вынесли. Странно, неужели офицеров рангом пониже не нашлось, чтобы атаку возглавить? Пожал плечами полищук Сашка. Соло рядом со мной бежал, видно было, что недовольный. Не забивайте себе мозг. Зевнул Тимоха. Начальству в Видне приказали любой ценой плацдарм ликвидировать. Вот и пошёл в бой. Тяжёлый военный день закончился шикарным ужином. Старшина приволок полный термос горячей каши, а вот едаков после дневных боёв заметно поубавилось. Поэтому с чистой совестью каждый ел столько, сколько смог за себя и погибшего товарища. Только Гришка, переживая за Фёдора, не стал подставлять свой котелок на раздачу. «Эх, про запас бы кашки оставить, да быстро скиснет на жаре!» — сокрушался Сашка. «Кто его знает, когда теперь покормят?» «На всю жизнь все равно не нажрешься!» — легонько толкнул его Тимоха. «Это смотря, сколько ее отмерено, то есть с самой жизни!» — вздохнул Волков. «Неважно!» Иван рукавом вытер рот. «Другой уже не будет, а сейчас вся наша!» «Сколько осталось от батальона?» «Меньше двух десятков, значит скоро и наш черед отправится на небо, так что не стоит жалеть об оставшейся каше». Выставив часовых на случай внезапной атаки, бойцы улеглись прямо в окопах. Теплая еда, помноженная на сильнейшую усталость, быстро сделала свое дело, и вскоре шум недалекой канонады дополнился тонким храпом спящих людей». Едва расвело, как немцы открыли ожесточённый огонь по жиденькой советской обороне. Один снаряд разорвался рядом с Волковым, осколками сразив от важного сержанта. Когда Иван смог добраться до него, Абрам был уже мёртв. Прикрыв товарища разорванной курткой, Иван забрал подсумок с патронами и ползком вернулся к себе. Закончив обстрел, немцы пошли в атаку, поливая позиции обороняющихся из всех видов оружия. Не случилось то, чего больше всего боялся комбат. Остатки измотанного батальона дрогнули. Неизвестно, кто первый не выдержал, но когда Иван обернулся, чтобы понять, отчего ответная стрельба по врагу стала реже, увидел, как пригибаясь, солдаты бежали в тыл. Паника во время боя страшная вещь. Благодаря ей гибнут не только отдельные солдаты, но и целые армии. Стоит поддаться или увидеть, как сломался товарищ, и всё. Не каждый устоит перед соблазном сохранить свою жизнь самым лёгким из путей. Но это и есть самое большое заблуждение. мало того, что убегающий становится мишенью, и в его безозащитную спину начинают стрелять как в тере, он ещё обрекает на верную гибель тех, кто сумел справиться со страхом и продолжает сражаться. Только теперь им придётся воевать за себя и за того парня. Не увидев никого в соседних окопах, Иван также подскочил и быстро на глазах подходящих немцев начал пятиться назад. Пробежав через лесок, он напоролся на комбата. стоять. Сталов размахивал пистолетом, пытаясь остановить бежавших бойцов. Пристрелю все в окопы. Заметив Ивана, он надрывно закричал: "Смолен, не отступать, возвращай людей обратно". Однако общее бегство было уже не остановить. Оборона рухнула по всему фронту. Выскочив на большое поле, Иван заметил, что насколько хватает глаз, были видны фигуры отступающих красноармейцев разных частей, кое-где группками, но чаще по одиночке они бежали от наседающего врага, и крики командиров уже не могли исправить ситуацию. Только к вечеру возле небольшого хутора удалось отыскать батальон. Салоб ходил чернее тучи. Прекрасно понимаю, что ставшихся в живых нужно срочно выводить на переформирование и отдых. Всё, люди окончательно выдохлись, это уже не боевое подразделение, а группа измученных бойцов, сломленных не столько боями, сколько нечеловеческой усталостью и неопределенностью. Тем не менее, создав из остатков корпуса одну роту, десантников снова бросили против наступающих фашистов. В ночи, наспех вырыв окопы в жирной, плодородной, любящей крестьянский плуг земле, бойцы повалились отдыхать, грустно глядя на холодное звёздное небо. Эх, сейчас бы вчерашник каша, мечтательно произнёс Тимофей. Самое то, Иван кивнул головой, соглашаясь. Я и от сухаря не откажусь, вздохнул Сашка. Тихонько переговариваясь и медленно погружаясь в дремоту, ребята вспоминали мирную жизнь, которая казалась чем-то нереальным, словно и не было её вовсе, а все рассказы это лишь плод фантазии. О будущем старались не говорить, прекрасно понимая своё положение. Получится ли завтра увидеть небо, никто не знал. Смотрите, Тимофей внезапно поднял руку. Звезда упала. Загадывайте желание. На некоторое время наступила полная тишина, нарушаемая громким храпом, раздававшимся неподалёку, да отголосками непрекращающейся канонады вечным спутником близкой войны. Ваня, ты что загадал? тихо спросил Тимоха, поёжившись от ночной прохлады. Нельзя говорить, горешка лениво приоткрыл глаза. А то не сбудется, Иван пожал плечами. Хочу вернуться домой живым. Олеську хочу с родителями познакомить, сватов заслать, папе с мамой помочь урожай собрать и дров к зиме заготовить. Ну и чтобы война эта проклятая издохла вместе с теми, кто её начал. Много вопросишь от одной звезды, рассмеялся Тимофей. А я загадал, чтобы получилось родителей отыскать. Неправильно это одному расти, не должно быть сирот на земле. Ну ты загнул. Как окно, Сашка. После войны их столько будет, на 1000 детских домов наберётся. Вот я и говорю, неправильно это. Сашок, а у тебя какое желание? Рассматривая бескрайний и яркий млечный путь, спросил Иван. У меня всё проще, ответил Полещук. Хочу, чтобы старшина банку тушёнки и пару сухарей выдал. Утром, после короткого, но очень мощного артобстрела, наполнившего поле воронками от разрывов, немцы перешли в атаку. Серо-зелёная цепь вражеских солдат медленно приближалась, яростно обстреливая обороняющихся из автоматов и миномётов. Десантники отвечали, заставив гитлеровцев залечь и двигаться перебежками. Иван старался экономить патроны, тщательно целясь в очередного противника. «Кто его знает, раздадут сегодня боекомплект или нет?» – думал он, перезаряжая винтовку. Вдруг что-то маленькое, сильное и очень горячее ударило в голову, сделав при поднятой каске неровное отверстие. Осколок, прочертив борозду, оставил после себя открытую рану со свисающей по краям рваной кожи. уже, не заставив ждать, пришла дикая острая боль. Словно миллионы невидимых иглок воткнули в место волос. Следом накатила жаркая волна, которая свежей кровью стала застилать глаза. Иван не в силах сопротивляться ей, сполз на дно ячейки, срывая каску и размазывая кровь по лицу. Неосознанно пошарил рукой в поисках бинта, но карман гимнастёрки был пуст. Заветный рулон Иван совсем недавно отдал сан инструктору, вытаскивающему корчившегося в сети моху, которому вражеские осколки разворотили шею. Машинально Иван стячил с себя гимнастёрку, скомкал и прикрыл рану на голове, удерживая её двумя руками. Адская боль не отпускала. Вокруг продолжало грохотать. Рвались мины, швыряя в бойца горстки песка, травы и камней. Рядом кто-то методично стрелял из винтовки, чуть поодаль короткими очередями продолжал огрызаться пулемёт. Оставшиеся в живых десантники сдерживали наступающие пехотные цепи, не давая врагу ударить в фланг соседям. В какой-то момент появился стан инструктор, Иван не видел, только мощные руки вдруг схватили его под мышки, вытаскивая из окопа. Держись, Ванька, лежи и не вставай. Сейчас ружьё подам. Раздалось сверху, где копошился человек. Через некоторое время в руку Ивана привычно легло знакомое цевьё винтовки. «Не отпускай и ногами помогай, если можешь!» Прохрепел тот же голос, и подхватив плащ-палатку с лежащим на ней раненым, санитар привычно ползком направился в сторону тыла. Вокруг громко воя на подлёте продолжали рваться мины, тонко свистели пули, сокрушаясь о ненайденной жертве. При встать это верная смерть. Вот и приходилось двигаться как можно плотнее, прижимаясь к земле. В иссечённой осколками роще, куда притаскивали раненых, находился импровизированный лазарет. Здесь оказывали первичную помощь, быстро обрабатывали раны, обматывали бинтом, стараясь остановить кровь. И отсюда же живых на носилках уносили в машину, чтобы везти дальше в госпиталь, а мёртвых укладывали друг около друга, им-то уже спешить некуда. Фельдшер, повазившись с очередной бедолагой, подошёл к перебинтованному Ивану, сидевшему прислонившись к берёзе. Смолен, поедешь в госпиталь. Рана не тяжёлая, но нечем обработать. Всё закончилось. Пока тащили, много грязи попало. Я хоть и вымыл там всё, но может сепсис возникнуть. Всё равно сейчас толку от тебя мало. Когда полуторка заполнилась, один из санитаров забрался в кузов и постучал по кабине, и автомобиль урча бензиновым мотором медленно двинулся в путь, подпрыгивая на бесконечных ухабах, добавляя страданий покалеченным людям. К вечеру добрались до Киева, попав в оборудованную под госпиталь районную больницу. Здесь раненных отсортировывали. Одних увезли в операционную, других на перевязку. Третьих, кому не посчастливилось доехать живыми, в морг. В душной операционной Ивану промыли и обработали голову, затем отвели в палату, забитую раненными всех мастей, устроив на видавшем виды матрасе прямо на полу. Повезло тебе, сказала, пожелав медсестра на прощание, пару сантиметров ниже. И все, к вечеру лежал бы в братской могиле. После 14 сентября 1-й воздушно-десантный корпус и его 204-я бригада перестали упоминаться в боевых документах фронта.